В общем, тип никогда она, никаких функциональных нарушений. Она заявила, что выпишется, если мы не будем оперировать. Так что, естественно, мы не может быть в Венгрии в санитарной VII. С этой главным бинкой просто не верю. Он публикует больше вульгарных статей за год, чем средний человек может прочесть за всю жизнь.